И вот настал второй день празднества духа. Все, что хотя бы отдаленно напоминало площадь, превратили в сцену для спектаклей и увеселительных состязаний. Среди них затесался даже шуточный рыцарский турнир. Наверняка зрители пребывали в полном восторге. Жаль, только Уэйн не мог насладиться праздником. «Прошу прощения за ожидание. Пожалуйста, проходите». Поприветствовал их слуга. Уэйн, а за ним Зена и Скорт вошли в особняк. Он был куда больше, чем казалось на первый взгляд. А убранство отдавало стариной. Впрочем, так и должно быть, ведь здесь остановился иерарх святейшего Синода. Благодарю за приглашение, король Грюер! Поклонился Уин человеку, сидящему в центре приемного зала. Добро пожаловать, юный принц Натра! надменно улыбнулся тот. Тем временем мне Ним занималась разведкой и снова, как и вчера, бродила среди домов резиденции квартала Знати. Ей не составило труда выяснить, где проживал Леверц. Все это хорошо, но уж больно много здесь патрулей. Девушка издали наблюдала за дворцом, скрываясь в тени переулка. Она хотела бы подойти поближе, но рисковала попасться в руки врагу. Пока Ниним ломала голову к ней сзади подошел человек. Вот вы где. То был Раклам, временно освобожденный от обязанностей главы стражи. Он теперь выглядел как обыкновенный прохожий. Что у вас? спросила она. Они разделили работу. Ниним следила за Ливертом, А рекламы изучал окрестности. Тот покачал головой. «Ничего стоящего. Сдается, Левер держит своих ребят на коротком поводке. А у вас как?» «Очень много охраны. Не подобраться. Вот бы какую-нибудь лазейку». Внезапно перед ними прокатилась карета и остановилась прямо напротив входа в особняк Леверта и вышел оттуда... «Голаньех?» «Это точно он, вассал, сменивший мардонское подданство на Коваринское. тот, кого Зена презирала за предательство». «Свезло, что господин Зона не с нами. Только во встрече вельмож нет ничего странного, но пахнет все равно скверно. Следите по сторонам. Не знаю, как, но мы должны попробовать». Ниним сложила маленькую подзорную трубу, убрала ее в карман и беззвучно кинулась к деревьям. Весна еще ранняя, листьев на их кроне немного, но праздничные украшения тоже неплохо укрывали. А теперь... Лазучица снова достала подзорную трубу и устремила ее на особняк Леверта... Вскоре, как по заказу, в одном из окон появился его хозяин, а затем и сам Голаньях. Они говорили, ним ничего не слышала, но пыталась читать по губам. Как и велели, план, здания. Кажется, Голаньях и Леверт сговорились, и последний, похоже, главный. Собирала на картину воедино из обрывков. Твоё предательство короля. Генерал горячился, и все труднее было разобрать его слова. Но даже те немногие, что удалось, повергли ни ним в шок. Натрападет Без принца?» Сердце сковало плохое предчувствие. Они явно говорили о том, кто ей дорог. Теперь нельзя пропускать ни слова. «Сюда идут люди. Нужно скорее уходить!» Она со стоном оглянулась и обнаружила группу прохожих. Начнут расспрашивать, быть беде. Уже не говоря о том, что раскроют ее маскировку. Немедленно секунды девушка спрыгнула с дерева. Теперь главное вернуться с тем, что они узнали. Кивнув друг другу, не и реклам бросились бежать. Грюер Солджест, король Солджесского королевства и иерарх святейшего Синода. Ой, мало что знал о нем. Страна далекая, да и сеть фламийцев из-за гоняний не могла в полной мере работать на Западе. Принц лишь знал, что Грюер блестящий стратег, не отягощенный предубеждениями. Ему служили множество милашек, и что самое главное: Слухи не врали! Жардя, как их поискать. Тучный, очень и очень толстый. При их первой встрече на вчерашнем собрании Уэн не успел оценить Грюира полностью, но теперь он предстал во всей красе. Чтобы его обхватить, потребуется несколько человек, а напоминал король здоровенный булыжник. Одежда, явно пошита на заказ из дорогущих тканей, все равно тянулась так, что, казалось, вот-вот разорвётся. Сплетни о самом ненасытном обжоре доходили даже до Натры. «Держи пари, вы сейчас думаете, какой же толстый!» «Что? Да я никогда бы!» Встревожился принц. Как Грюер прочел его мысли, тот кивнул и грубо рассмеялся. «Пожалуйста, не извольте беспокоиться. Все так думают при встрече со мной». Объяснил король и съел фрукт, что поднесла одна из прислужниц. Девушкам требовали себе руки, чтобы держать его, но их господину хватало нескольких пальцев. И тем не менее полнота меня не смущает. Монархамы, знать должно отличаться от простолюдинов. Нам по силам делать все, что вздумается, и роль наслаждаться изысками мира сего я исполняю в полной мере. Так вот почему. Неудивительно, что у него такое телосложение. О, не поймите неправильно, покачал головой Грюер. Еда для меня лишь средство достижения цели. Простите, что вам первым приходит на ум, когда задумываетесь о роскоши? Уэйн задумался, но ну, не о том, как ответить, а о том, сказать ли правду. В итоге он решил говорить честно. Красиво одеваться, пробовать изысканные яства, спать с хорошими девицами сколько душе угодно. Грюер кивнул. «Я чувствую молодецкий задор в ваших словах, и он греет мое сердце. Я все время упивался наслаждениями, но однажды меня вдруг осенило. Будьте просто люди на деньги, он бы тоже утопал в удовольствии. И наоборот, не будь у королевской семьи денег, наслаждения были бы для них заказаны». Добавил Уэйн про себя. «В тот момент судьба свела меня с одним выдающимся мечником. Гибкий и резкий, он был просто великолепен. Однако я загорелся другой идеей». «Стремится быть ему полной противоположностью». Король поднял жирный опухший палец. «Я уже не могу без посторонней помощи не стоять, не упиваться наслаждениями, На меня устраивает мое жалкое состояние. Разрушать себя и доставлять неудобства при этом остальным — вот та роскошь, к которой я стремлюсь». Уэйн понимал, что хотел сказать Грюер, но не понимал, к чему тот ведет. Свое возмущение, конечно же, парень никогда не выкажет. «А вот мой личный врач, должно быть, жалуется, что остался без головы». «Личный врач?» Вместе с раскатистым хохотом Грюер хлопнул себя по животу, да так будто по барабану ударил. «Лекари мечутся в страхе и молят меня пощадить свое здоровье. Всем доподлинно известно, что я зашел уж слишком далеко, но мне всего-то нужна еда, воля и вера в Бога. Вера, значит, Благочестивый, как и всякий иерарх. Надеюсь однажды заслужить часть помолиться рядом с вами». Уэйн добрался до сути своего приезда, и губы королевы загнулись в улыбке. не нашлось в ней места теплой и радушию, лишь острому ему и хитрости. «Принц Уэйн, ваше тело может и обделено желаниями, но я вижу, как вы держите в себе необузданного зверя. И что бы это значило? Не стоит беспокоиться. Мне нравятся алочные люди, а ваш молодой талант делает все только интересней. Рад оказаться первым из иерархов, которых вы подумали посетить. Я поддержу вашу кандидатуру в Святейший нот. Прям много благодарен. Сейчас в Синот входят семь иерархов. Вместе с Ордалосом его теперь поддерживают двое. Еще столько же Воин получит высокий статус, однако. Чуть не забыл. Как знал. Едва ли Грюир поддержал бы войну, не получив ничего взамен. Сам же принц не имел ни малейшего понятия, что тот скажет дальше: Как насчет бросить Ордалоса и примкнуть ко мне? Что? оторопел юноша от такого предложения. «Не знаю, какая у вас там сделка, но этот парень на грани». его нападение на Марден – золотой рудник. И затеял он войну, дабы вернуть былой успех среди народа и дворянства. А чтобы Синод не гневался, пообещал часть прибыли. Все бы ничего, да только шахты у вас, а не у него. И сопротивление он все еще не подавил. Конец Ордалоса явно не за горами. «Какой сюрприз!» Отпустил Уэйн тихий комментарий, прочно откладывая у себя в голове новую информацию. Грюер обмолвился «всего ничего». Но в то же время поведал невероятно много. Можно сказать, корабль идет ко дну, и это не укрылось от приближенных Ордалоса. С ним вы звезд с неба не достанете, лучше отдалиться, пока не поздно. Стало быть, с вами такого не произойдет? По крайней мере, тонуть будем не так быстро. Вы никак не мог взять в толк, о чем думал этот невмероупитанный король. Не полюбился же он ему так резко. Но даже так, в чем выгода для Грювера? Дьявол, побери все ваши хитрости! Шёл уже второй день празднества духа, времени осталось мало, однако шанс упускать нельзя. Я благодарен за оказанную благосклонность и предложение, но такие решения неверно принимать в попыхах. Надеюсь на ваше понимание. Смотреть, как тяжелые думы гложат юные умы, доставляет мне особое удовольствие. Берёте столько времени, сколько потребуется, но ответ извольте держать завтра на конце истории. Предупредил с широчайшей улыбкой. «Вот гад!» — цокнул про себя Уэйн. «Что ж, поговорили мы изрядно, и я бы хотел сейчас уединиться. Полагаю, я не единственный, с кем вы сегодня намерены встретиться. Еще предстоит увидеться с герцогом Лозза и Кардмелей, префектом апостольской Курии. Его светлость художника-любовница божья», — ухмыльнулся Грюер. «Пожалуй, они единственные чудаки помимо меня, что безрассудно пошли бы вам навстречу. Не теряйте бдительности, юный принц, ибо первый не от мира сего, а вторая падшая душа». Парень усмехнулся. «Благодарю за совет». Грюер кивнул и повернулся к еде, ясно давая понять, что разговор окончен. «Могу я задать вам еще один вопрос?» Потревожил его Уэйн. «Да? Какой?» «Что вы думаете о Мардоне? Стране, что пала под натиском каварина?» Стоявшая сзади Зена невольно вздрогнула. Грюер же удивился, об этом говорил его изучающий взгляд, вперившийся в принца, но в итоге он лишь пожал плечами, хотя с настолько заплывшей жиром шеи ему это едва удалось сделать». Если коротко, он не безинтересен. Эта страна все время шла к собственному краху, а потеряв рудник, мигом обернулась руинами. Но армия освобождения все еще держится. Шайка вздорных дураков, что оттягивает бесславную кончину Родины, уже упустив шанс ее вернуть. Их разгром дело времени, язвительно отозвался Король. Он к ним полностью равнодушен, а значит, оценка справедлива настолько, насколько только можно представить: Не знаю, почему они не дают вам покоя. «Но у вас определенные есть вещи поважней. Смотрите вперед. «Вы правы. Благодарю за оказанное внимание, король Грюер». Уэйн поклонился и вышел из особняка. Зана спросил принц понурившуюся девушку уже в карете, когда они направлялись к следующему иерарху. «Не скажу, чтобы ты не терзалась словами Грюера, но запомни их. Вряд ли прочие Синода, думают так же». «Да». Вымучила на ответ. «Шанс и время». «Да, у меня было такое. Или должно было быть. И я...» Зена перешла на жалостливую бубнёж и стихла. Уэйн посмотрел на нее и не стал вмешиваться. У него и без того гора вопросов, которые необходимо разрешить. Меньшее, что он мог сделать, верить, что следующий иерарх принесет хорошие вести. Стил Лоза, герцог одного из крупнейших западных государств, королевство Ван Хелио. Довольно молод, 20 с лишним лет, талантливый политик, гений пера и мастер клинка, а благодаря безупречной внешности очаровывает всех придворных дам. Покровительством искусству Лоза нескал себе известность, и в его земле съезжилось множество художников со всего континента. Казалось бы, сиятельный молодой аристократ, но ореол славы дворянина омрачали недобрые слухи, преследовавшие герцога по пятам. «Для меня честь познакомиться с вами, ваше высочество. Мы уже встречались ранее, но представиться, как подобает случай, выпал только сегодня». Поприветствовал стил гостя тёплой улыбкой и рукопожатием. «Как и для меня, Герцеглоза, На меценатстве его светлости художника слышно даже из в таком случае с моей стороны будет упущением не упомянуть, как восхищаются вашей храбростью в Ванхелио. Многих художников, коем я благоволю, вдохновили байки и песни, и о том, как ваше высочество лихо одолели превосходящего вас Марден. Они сейчас жаром пишут картины, я обязательно вышлю вам несколько работ по их завершении». Как любезно, хотя, стоит признать, немного даже смущает. такова судьба вся героев — быть запечатленными на радость потомкам. Они общались будто закадычные друзья, возможно, потому что были ровесниками. Герцог Лоза, я всегда задавался вопросом, почему вы благоволите искусству? Эпоха стояла такая, что голодная смерть была вещью обыденной. Как же дворцам и поэтам заработать на хлеб насущный, не предлагая плода труда мирского? Ответ? «Идти рука обраку свершителями судеб». Власть, имущие во все времена, жаждали не только вина и зрелищ, но и чего-то возвышенного. И искусство – то самое средство, что способно утолить этот голод. Вот почему аристократы часто давали кров талантливым художникам и скульпторам, но ну стиль пошел куда дальше. Его владения приутили стольких мастеров искусства, что кажется, будто их в стране уже больше, чем простых граждан. «Почему? Скажем, я искатель. И что же вы ищете?» Вдохновение, что заставило бы меня взять в руки кисть. Что за бред? Не уловил Уэйн мысль. Лишь столкнувшись с чем-либо, человек тянется творить. Начал стил с ноткой драматичности. И потянуть его может все, что душе угодно. Сцена для танцора, перо для писателя, инструмент для музыканта и холст для живописца. Вдохновение, начало искусства. Раэль, художник, всколыхнувший мир 200 лет назад. Так вы знаете... — повеселил Герцог. «Верно, это его слова о корнях искусства, и пусть они несколько поэтичны, в них я открыл для себя новую истину. И какую же? Художника можно сотворить!» Ой, ну потребовалось время осмыслить сказанное. Если вдохновение рождает творца, то почему бы его не вызвать рукотворно? Я еще больше погрузился в вопрос вдохновения и пришел к выводу, что его порождают две составляющие. И какие же? Первая — чувство удовлетворения от достигнутой цели. Я давал своим подопечным задания, а когда они справлялись с ними, с вдохновленным рвением создавали скульптуры, картины, песни. А как же трепетало мое сердце даже при беглом, взглядя на эти шедевры? Стил точно в пеном бреду окунулся в воспоминания. В награду я давал все, чего только душа не просила. Золото, красота десные природы, прекрасных и послушных Жан. Это стало толчком для преодоления следующего испытания. «Творцы стремились к еще большим свершениям!» «Ага, понятно. Но что же вторая составляющая?» Столкнувшись с необузданным пулом собеседника, Уэйн решил поскорее свернуть разговор в деловое русло, но тут же пожалел о содеянном. «Утрата!» Человек перед ним преобразился за считанное мгновение, в глазах погас задорный блеск, осталась лишь бездонная тьма. Боля, утрата! Вот что меняет сердца!» В голове принца возник ужасный вопрос. «Неужто вы эту составляющую проверяли?» «И кто меня только за язык тянул?» «Я топтал ценности, что дороже человеческой жизни», — с легкостью отвечал Стил. «Сжигал дотла родные места, убивал и детей, ждущих возвращения своих мужей и отцов, и все это на глазах у деятелей искусств. Знаете, те из них, кто видел смерть вживую, создали лучшие труды». «А что, по-вашему, стало с теми, кто проклинал меня из мести и осознание собственного бессилия, когда я вручил им холсты кисти? Они сорвали с себя скальп, кровь и списали холсты, а после вскрыли горло кистями. Это было воистину вдохновляюще». Уэйн слышал, что стил Лоза убивал невинных за ради, и вот оно доказательство. Металлический запашок крови отплетен вокруг него исходил неспроста. Между тем, искатель не останавливался». Я всю жизнь мечтал стать художником, но ничто не вдохновляло меня, и лишь в рукотворных творениях я находил в себе утешение. Поэтому вы увлеклись меценатством. Я вынуждаю их соревноваться друг с другом, дарю вдохновение, а взамен надеюсь, что однажды чья-то из их работ заставит меня творить. Такова моя цель. Крохотный вопрос. Как итог всему, что думаете? Даже не знаю. Пожалуй, звучит впечатляюще. Осторожно ответил Уэйн. Стелл сжал его руку. «Да чего чудесно! Прочь открещивались от подобных разговоров, но не вы! Как знал, у вас есть задатки истинного Творца!» Принц чуть ли не спросил, комплимент ли это, но вовремя сдержался. «Я поддержу вашу кандидатуру в святейшей Синод. Нынешние иерархи ничего не смыслят в искусстве, но мы с вами это изменим. Культура станет одним из главных столпов Запада!» — провозгласил Стилл, но тут жахнул. Простите мне мое возбуждение, я так давно не общался с тем, кто бы меня понимал. А не стоит беспокоиться, ваша поддержка многое для меня значит. Герцог утвердительно кивнул. Скальба бы мне не хотелось, я не стану отнимать время у вашего высочества и дальше. Предлагаю закончить, обязательно приходите, когда вам будет угодно. Я оценю вашу доброту, герцог Лоза. Спасибо вам большое. Военный и Стил пожали руки.